И вот ты упал, Это нокдаун! Под тобой снова мат! Это нокал! И вот ты упал! Это нокдаун! Под тобой снова мат! Это нокаут! И вот ты упал! Это нокдаун! Под тобой снова мат! Это нокаут! И вот ты упал! Это нокдау! Под тобой снова мат! Это нокаут! И... Пошел мой текст, и я спрашиваю, узнать, кто от злости готов взорваться? Эй, ё, кто хочет драться? В дело вложен миллион, чтобы на ринг вышел чемпион и показал класс боя, чтобы за него болели стоя. Напряжение разрывало стены и ограждение сцены. квадратной сцены правды, где не считают травмы. Все начинается успешно, но кто будет осмешан, то упадет в смертный каньон. Любитель или чемпион, наградой будет слава, не каждый имеет право. Решены все проблемы и стратегические схемы. Поклонники кидают бабки. Чемпион на ставке Редко сорвались нервы гонки Начался раунд первый Да, в самом деле Эмоции на пределе Вот мой гимн спели И все на место сели Сука с хорошей жопой По рингу прошлась Слышен гонг Первый раунд Игра началась Я готов к бою И не упаду перед тобой Лицом в грязь Злость и страсть Горечь и сласть, не дай себе упасть. Потому что подняться у тебя уже не будет ни силы, ни желания. Подумай насчет завещания, и получи прямой впасть. Получи, получи прямой пасть. Да, получи прямой впасть. Получи, получи прямой пасть. Вытри кровь с лица. Когда так мечешься по рингу, ты похож на юнца. Будь бойцом до конца, я вижу, ты ослаб и устал. В моих глазах ты жалоб немал. Теперь ты понял это сам. Ты уже не профессионал. Да, ты уже не профессионал. Ты уже не профессионал.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 Словесные угрозы, в глазах ответа слезы Обстановка непривычна, сердце бьется необычно Удары быстро покатили, с ног тебя сбили Одно очко для чемпиона, для его закона Быть в деле любителя, инстинкты не успели Но ненадолго он встал на ноги и стал хуже волка Вошел свой норматив и поменял мотив картины Собрался силы и нанес удар ее это пожар на корабле и чемпион уже во тьме ударов Кричит тревога, когда бьют слишком жестоко Ложной не будет, если Есть. время рассудят, любитель покорил каньон И кто теперь здесь чемпион? Сожми крепче свои кулаки и становись в стойку Но знай, я тебя уже готовят больничную койку Ты вызвал меня, ты хочешь испытать свою судьбу Ну что же, держись, мать твою, я к тебе иду И вот я перед тобой, с чистой душой Со светлой головой, для многих я уже герой Но дай себе шанс, и на месте не стой, не стой! Фоксируй достойно, ведь это твой последний бой! Готовься, тебя сейчас унесет взрывной волной! Я налетаю на тебя, как ураган, как торнадо! И вот я вижу в твоих глазах мольбу, не надо! Но меня уже не остановить, я как цунами и тайфун! Я динамит, я атомная бомба! Бум-бум! И вот ты упал, и ахнул весь зал!